Глава 24. Айви. Мисс Саймон составила Ариадну после урока приводить класс в порядок, а нам Соскарлетт помогать ей не разрешила, когда мы попросили ее об этом. Из-за этого Ариадна пропустила следующий урок, и поговорить с ней мы смогли только позднее, во время большой перемены. «Что с тобой случилось на латыни?» спросила я у нее. «Мы сидели на траве возле школы. Воздух, правда, был прохладным, но солнце вышло из-за облаков и пригревало достаточно сильно, чтобы можно было присесть на траву. Мюрия сидела рядом с Ириадной и молча пыталась сплести свои светлые волосы в косички. — Я уснула, — смущенно улыбнулась Ириадна. — Уснула, и все. Щеки у нее раскраснелись и местами отливали синевой от попавших на них чернил. — То, что ты уснула, мы и так знаем, — сказала Скарлетт. «Почему ты уснула? Вот вопрос. Это же совершенно на тебя не похоже!» ариадна зевнула и потерла кожу на руке, безуспешно борясь с чернильным пятном. «Мы с Мюриэл вчера очень поздно спать легли. У нас с ней был интересный разговор». «Очень интересный», — с улыбкой поддакнула Мюриэл. Я удивилась, но ничего не сказала. «Вы на сухую разговаривали или под конфеты?» интересовалась Скарлетт. «Под конфеты, разумеется», — рассмеялась Ариадна. Мне было приятно видеть, что Ариадна счастлива со своей новой соседкой по комнате. А особенно радовало то, что Мюриел, судя по всему, совершенно не собиралась больше задирать ее, однако... Видите ли, в недавнем прошлом мы не раз выходили на поиски своих ночных приключений вместе с Ариадной, и на следующее утро она всегда была как огурчик. «Во сколько бы мы ни вернулись, учеба увлекала Ариадну, ей всегда было интересно на уроке». «Все равно каком, хоть на латыни, хоть на математике». Так что Скарлетт была права. «Просто невообразимо, чтобы наша подруга могла уснуть на уроке, да еще так крепко, чтобы разлить чернила и даже не заметить этого». Удивительно, но эта неприятность оказалась не единственной случившейся в этот день с Ариадной. На уроке рисования Они с Мюриэл получили, нагоняя за то, что обменивались записочками. А когда мы вновь встретились уже после окончания всех занятий, выяснилось, что Ариадну выгнали с поля во время хоккейной тренировки. За что выгнали? Не поверите? Но наша тишайшая Ариадна врезала кому-то из игроков клюшкой по ноге. «Сегодня с самого утра Ариадну словно подменили», — заметила Скарлетт когда мы возвращались после балетного класса в свою комнату, чтобы переодеться к ужину. Столько неприятностей в один день на свою голову накликало. Уму непостижимо. Именно в этот момент у меня в голове зародилась неясная мысль и начала прорастать, словно пробившийся из-под земли зеленый росток. Эбо Эбони подозревают Ариадну и Мюриел, что они донесли на нее из-за кота. Решила наказать их за это? И что? Могла она наложить проклятие на их обеих? Эта мысль поначалу показалась мне глупой до невозможности. Но как, скажите, могла Эбони втягивать кого-то в неприятности, если ее самой и близко при этом не было? Я попробовала выбросить мысль о проклятии из головы, но чем больше старалась это сделать, тем тревожнее становилось у меня на душе. Не улучшилось мое настроение, От того, что возле двери нашей комнаты нас поджидала Эбони. Сейчас редкий случай. Она была одна без своих подпевал. Стояла, скрестив на груди руки, нетерпеливо постукивала обутой в тяжелый черный ботинок ногой, провожая мрачным взглядом всех проходивших мимо нее по коридору девочек. При виде Эбони, моим первым желанием было развернуться и бежать прочь, куда глаза глядят. Но было слишком поздно. Эбони уже засекла нас. «Ага, вот и сестрички-близняшки, которых я жду», сказала она, когда мы подошли ближе. «И одни при этом. Хорошо». «А в чем дело?» — осторожно спросила Скарлетт. «Вы с плохой компанией водитесь. Будьте осторожнее», — ответила Эбони. Спокойно так ответила, не угрожая. Просто как о чем-то само собой разумеющемся. Скарлетт лишь пожала плечами. Я тоже не знала, что на это сказать. «Тем не менее», — продолжила Эбони, — «мы снова встречаемся. Ночью в субботу. На этот раз в моей комнате. Придёте?» «Снова в полночь?» — спросила я. Эбони немного, совсем чуть-чуть, подумала, посмотрела куда-то в пустоту и ответила. «Нет, сразу после отбоя. «Этот ритуал не обязательно проводить в полночь. Для него нужен только лунный свет». Я посмотрела на скарлет Ее лицо ничего не выражало. «Хорошо», — медленно ответила она. Очевидно, Эбони этот ответ устроил. Она кивнула и, уходя, бросила. «Значит, увидимся». Вот на этот раз в ее словах я отчетливо почувствовала угрозу. До самого конца недели... Я внимательно наблюдала за Ариадной, и ее поведение казалось мне все более странным. Начнем с того, что она забыла сделать домашнее задание по английскому языку. Представляете? Ариадна. Сделать домашку. Забыла. Затем на уроке французского она не смогла вспомнить ни одного глагола. На химии они на пару с Мюрриел начали припираться с преподавательницей, за что получили, само собой. На уроке арифметики Она неправильно записала все цифры и не смогла решить ни одного примера. А ведь даже Скарлетт и то с этим заданием справилась. В среду Ариадна опять уснула на уроки. В пятницу ее оставили после уроков, причем дважды. В прошлом Ариадну один раз из школы уже выгоняли, и надо сказать, совершенно не по ее вине. Тогда она попала под раздачу из-за нас со Скарлетт, из-за наших с ней дел. А так, не считая того случая, Ариадна практически всегда была образцовой ученицей, поэтому мне просто дико было смотреть на то, что с ней происходит. Было ощущение, что Ариадна все быстрее катится под гору, и я не могу ни удержать ее, ни затащить назад вверх. Вообще, в последнее время наши отношения с Ариадной стали какими-то странными. Она отдалилась от меня из Карлет, отгородилась от нас словно стеклянной стеной. Порой до меня долетали обрывки разговоров, которые Ариадна и Мюриел теперь постоянно вели друг с другом. Насколько я могла понять, говорили они в основном о том, что было связано либо с их прежней школой, либо с тем, что имело какое-то отношение к ним двоим. А в тех случаях, когда мы собирались все вместе, я чувствовала себя зажатой и далеко не обо всем могла говорить присутствие Мюриел между прочим мы с сестрой до сих пор не рассказали о реадне и мюреэл что нам удалось узнать об эбоне а когда ариадна сама спрашивала нас об этом просто отвечали что ничего нового нам выяснить не удалось кстати говоря это в известной степени было правдой эбо по прежнему оставалась все такой же загадочной и закрытой и мы до сих пор ни на шаг не приблизились к тому чтобы выяснить подлинный источник ее странной силы а это в свою очередь делала такой важной предстоящую субботнюю встречу, на которую мы с сестрой были приглашены. Но до этого, в пятницу, у нас по расписанию было занятие в балетном классе, И я, как всегда, с радостью спустилась по ступенькам, ведущим к расположенному в холодном подвале танцевальному залу. Нигде я не чувствовала себя так хорошо, как на уроках балета, прямо как дома. И что бы ни происходило вокруг, на этих занятиях Мы с сестрой неизменно были рядом, плечом к плечу. И это тоже было прекрасно. Войдя в зал, мы весело поздоровались с нашими педагогами по танцу, мисс Финч и мадам Зельдой. «Разминайтесь, девочки», — объявила мадам Зельда, громко хлопнув в ладоши. Затем она зажгла ароматическую палочку и начала ходить взад-вперед, помахивая ею и наполняя зал странным, пахнувшим какими-то заморскими пряностями дымом. Мадам Зельда постоянно жгла эти палочки. Такая уж у нее привычка была. А почему, не знаю. Пока что можете разговаривать друг с другом, но как только начнется урок, полная тишина, помните? Мисс Финч села тем временем за рояль и негромко начала наигрывать что-то очень красивое и немного грустное мы со Скарлетт подошли к балетному станку так называется укрепленный вдоль покрытые зеркалами стены деревянный поручень и начали разминку моя сестра взглянула на наше отражение в зеркалах рассмеялась и сказала мне забавно когда мы с тобой здесь разминаемся мне кажется иногда что нас уже не двое а четверо в тех же зеркалах я увидела как стоявшая неподалеку от нас пенни хихикнула а затем повернулась и шепнула что-то на Дии, хотя сама Надия на эту шутку не откликнулась, не улыбнулась даже. «На что уставилась, староста?» — неприязненно спросила Скарлетт, обращаясь к Пенни. «Да вот думаю, что вам пора записать свои отражения в подруги, потому что других живых у вас больше не осталось», — ответила Пенни. «Я подумала, что Скарлетт сейчас ударит ее, но этого не случилось, потому что как раз в этот момент...» мимо нас проходила мадам Зельда. Возникла небольшая пауза, и я воспользовалась случаем, чтобы вставить словечко. Как тебе понимать? спросила я понизив голос. А вот так и понимать. У Флиттор теперь новая подруга, сказала Пенни. А вы ей больше не нужны. Зато у тебя можно подумать подруг хоть отбавляй, да, Пенни? Мрачно посмотрела на нее Скарлетт. Пенни пожала плечами, задрала ногу на стонок и ответила, начиная делать растяжки. «Да, у меня тоже нет подруг, но они мне и не нужны. Я сама всех разогнала. Мне больше нравится быть одной. По крайней мере, никто не пристает и нянчиться ни с кем не нужно». Скарлетт недовольно заворчала, но затем, к моему великому удивлению, в драку не полезла, а продолжила разминаться. «Ни слова в ответ Пенни не сказала, можете себе представить?» но ну и Пенни нужно отдать ей должное, довольно спокойно с нами поговорила, без обычных издевок, насмешек. Обычно такие разговоры заканчивались тем, что Пенни продолжала задирать скарлет Моя сестра срывалась, и у них начиналась потасовка. Причем им обеим уже становилось совершенно неважно, есть рядом кто-нибудь из учителей или нет. И тут, увидев выражение «глаз скарлет в зеркале», я поняла, почему сегодня все иначе. Слова Пенни попали в самую точку. Мы с сестрой были одинаково озабочены тем, что происходит цариадной. Обе чувствовали, как она отдаляется от нас. А ведь против правды размахивать кулаками бесполезно, верно? И тут Пенни снова удивила меня. Оглянувшись и убедившись в том, что мадам Зельда отошла достаточно далеко, она наклонилась ко мне и тихо, очень серьезным тоном сказала. «Вам нужно присматривать за Ариадной». «Почему?» — шепнула я в ответ. «Потому что она попала в немилость к ядовитой змее. Можешь мне поверить, я знаю, что говорю. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека». Пенни встала на цыпочки, потянулась, подняв руки к низкому каменному потолку. От ее тихого голоса, от мерцающих огоньков пламени в газовых лампах, От девочек в балетных пачках все происходящее казалось мне каким-то нереальным, словно сон. Ариадна идет этой змее прямо в пасть и вот-вот попадет в беду, в большую беду. И на этот раз отважные близнецы, к сожалению, не смогут ее спасти. Пенни развернулась на носках и засеменила прочь. Она ушла, но ее слова продолжали эхом повторяться у меня в голове, Snova i snova